Я любил и часто повторял ленинские слова. Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь память всеми знаниями, которые выработало человечество. Я был в школе и везде, где учился, потом кругом отличником. И мне казалось, что этого вполне достаточно, что все остальное придет постепенно, само собой. Главное — быть отличником. Но теперь... Но и дне с собой, в долгие бессонные ночи, я понимаю, что знал очень мало. Я знал наизусть все ошибки Гегеля и Канта, не прочитав ни одного из них. Разумный мир, единственно достойный человек, был воплощен в стране, где я родился и жил. Вся остальная планета ждала освобождения от человеческих страданий. Я считал, что миссия освободителей ляжет на плечи мои и моих сверстников. Я готовился и ждал, когда пробьет мой час. В пределах этого представления о мире я думал. Самые сложные явления жизни я сводил к упрощенному понятию добра и зла. Я жил, принимая упрощение за непреложные истины. У меня было много разных обязанностей, мелких и крупных, но я не чувствовал их тяготы. Все, что я делал, было для меня естественно, как дыхание. Все это, конечно, не что иное, как факт моей личной биографии. Не больше жизнь человека в своей индивидуальности не похожа одна на другую. Глава третья Вряд ли Сашка все еще меня караулил. На всякий случай я вышел во двор и перелез через забор на другую улицу. Она под углом выходила из трамвайной остановки. Таких улиц, коротких и тихих, было много в нашем городе. За углом я подождал трамвай и вскочил в него на ходу. На повороте я оглянулся. Ни Сашки, ни Витьки, видно, не было. Кондуктор сказал, чтобы я поднялся на площадку, но я сделал вид, что не слышу, и спрыгнул против сквера. Можно было доехать до пустыря в начале Приморской улицы. Но я боялся, что там меня может подкроволить Сашка поэтому пошел через сквер. До Инкиного дома я бежал. По лестнице я тоже припустился бегом. Обычно я перепрыгивал через пять ступенек. Я мчался наверх, и у меня брюки трещали в шагу. И все равно мне казалось, что я поднимаюсь очень медленно. Я попробовал прыгать сразу на седьмую, не снижая скорости. Носок туфли неожиданно соскользнул, я чуть не разбил подбородок ребро ступень, едва успел удержаться руками. Когда я поднялся на Инкин этаж, у меня ноги дрожали в коленках. Я знал, что Катя и Женя сидят у Инки и переделывают с Инкиной мамой платье к сегодняшнему вечеру. Когда я звонил, то подумал, дверь мне откроет Женя. Я нарочно так подумал, в надежде, что после этого дверь откроет и сни Инка, то, во всяком случае, не Женя. Я открыла Женя. Мы ведь просили до шести часов нас не трогать, — сказала она. От злости я чуть не выплюл. Джон Данкер на сегодня отменяется. Сам не знаю, как я удержался. Успокойся. Никто тебя трогать не собирается. Тогда все в порядке, — сказала Женя. И хотела закрыть дверь. Я боком успел протиснуться в коридор, повернувшись предварительно к Жене спиной. Осторожно. Не забывайся, я не Витька. В коридор, откинув тяжелую квартиру, вошла Инкина мама. Первое, что она сделала, — это зажгла свет. А, поздравляю! Сказала она, это слово за сегодняшний день я слышал раз пятьдесят. Но что имел в виду Инкина мама, понять было трудно. На всякий случай я сказал спасибо. Глаза у Инкиной мамы были тоже рыжие, но по Инкиным глазам я сразу догадывался, о чем Инка думает, а по глазам ее мамы нет. Когда Инкина мама на меня смотрела, я чувствовал, что она видит меня насквозь. Правда, до разговора с Инкой на бульваре меня это мало тревожило. Инка, дома! Я не смотрел на Инкину маму, но все равно знал, что она улыбается. Представь себе, с утра усела за книги. — Мы же ничего не успеем к вечеру, — сказала Жень. Я пойду к Инке, — сказал я. И получилось так, будто я спрашиваю на это разрешение. — Господи, какие дураки, — сказала Инкина мама и прошла в кухню. Инка стояла коленями на стуле. Локти упирались в стол, она повернула голову и косила глазами на дверь. Как только я открыл дверь, Инка мгновенно наклонилась к столу. Глупо было притворяться, что она меня не замечает, но Инка притворялся. Я стоял у Инки за спиной. Пальцы ее левой руки прятались в волосах, а в правой она держала ручку и даже писала какие-то цифры. — Хватит притворяться, — сказал я.